вырублен обувь, макосины из толстой коричневой кожи, стоптанная в дырке Всё в пыли, в копоте, в крови. По холагарью, порохом и смертью. Ну, ладно, смотреть больше не на что. Решил дойти до Олега. Он по-прежнему копался в салоне «семёрки». «Не зная на хрена оригинном книги Встретил он меня, не отрываясь от коробки, которую вытаскивал из багажника. «Но их тут куча, тяжёлые». Действительно, книг было много. Не библиотека, но три, нет, четыре картонных коробки, доверху набиты разнокалиберными томиками. Не скажи, в древности книги стоили очень дорого. Некоторые даже на серебро по весу меняли, а бывало и на золото. Ты посмотри, что здесь. Красивые обложки, мелованная бумага, твердые переплеты. Все ярко, все блестит. Один к одному еще и мало окажется. «А ты вообще чего тут?» «Да, завести пытаясь каламагу». Олег махнул рукой в сторону семёрки. «Всё вроде на месте, и бензин есть, и аккумулятор. Правда, едва живой. Но, может, пару раз Или столкача? А чего именно эту? Глянь что-нибудь поприличнее». Предложил я, оглядывая рожавое корыто. Олег ухмыльнулся. «С ними вообще прикольно вышло. Мы-то думали, они лошадями машины тащат из экономии. Типа движки берегут, а тут... Эм... Не понял я. Под капотом пусто у всех. Олег стукнул кулаком по крыше семёрки. Голая кузова с колёсами. Движков и коробок нет. Вместо них ящики для барахла сколочены. Вот это... Он кивнул на жгули. Единственное нормальное. Видимо, распотрошить не успели. Ну да, с виду свежее других. Завести хочу, только к нет нигде. Наверное, выкинули за ненадобностью. Или с собой забрали. Вот, замок выдрал. Он показал насорванный пластик под рулем. Сейчас контакт закрочу, попробую. А что в остальных? Глядел? Есть что-то полезное? Жратва, оружие? Спросил я, оглядывая лагерь. Ну так, пробежался наскоро. Олег пожал плечами. Ни жратвы толком, ни пушек. Барахлом забитый по самое неболуй. «Тряпье, посуда, какая-то руклять Обидно. Разглядывая салон «семерки», я невольно сморщился. Оттуда тянуло затхлостью и чем-то кислым. Поэтому я прикрыл заднюю двери и вернулся к коробкам с книгами. Жратвы не могло не быть. Не могли же они идти через степь пустыни. Дети, женщины. Ты хорошо смотрел? «Да тут полдня надо, чтоб хорошо посмотреть», — прокрептел из-под рулевой колонки Олег. «Я ж так, наскоряк». Может, в повозках, в тюках? Даже если собрать всю имеющуюся у нас еду, для такой толпы, в лучшем случае, хватит лишь на лёгкий прикус А тут дети голодные, да и степники вряд ли кормили пленец досыта. Но переживал я не только за это. Главная проблема — беглецы. С одной стороны, надеялся, что парни их перехватят, а с другой понимал, как это сложно без крайней степи. А упускать никого нельзя. Категорически. В этот момент под капотом «семёрки» зажужжал стартер. Сначала бодро, первую пару оборотов, потом слабее, а дальше совсем затих, с жалким схлипом. «Сдохло!» — уныло отрапортовал Олег, с досадой стукнув кулаком по рулю. Звякнуло что-то внутри. «Ведро с болтами, в рот компот!» «Карбюратор, наверное». «Карбюраторное?» — уточнил я. «Ага, поэтому и взялся». «Думал проще. Движок вроде цел. Крентом. Не до повозка, блин». Он вылез из машины, потирая поясницу. «Он, вроде наши, возвращается». Олег щурился, глядя на дорогу, по которой мы приехали. Я повернулся. На горизонте, в узкой полосе уходящего дня, пылило несколько тачек. «Точно они», — подтвердил Олег. «У тебя водички нет, случайно?» «Горло пересохло» собой нет только в машине принести но олег отрицательно помотал головой со скрипом захлопнув переднюю дверь семерки он забрал свой карабин валявшийся на крыше не надо пойдем уже ну его это корыто он плюнул в сторону ваза и двинулся к зме к месту где уже собирались остальные глава двадцать четыре вернувшиеся патрули принесли нерадостные вести Мало того, что пропали двое наших ребят на мотоциклах, так еще и догнать удалось далеко не всех. Беглецы оказались хитрыми чертями, постоянно рассыпались по степи мелкими группами, заставляя преследователей метаться и выбирать, за кем гнаться. Кто-то рванул к реке и, судя по следам, переправился на другой берег. Многие просто растворились в прибрежном лесу. Итог операции был горьким. Расчет на внезапность провалился от слова «совсем». То, что представлялось элементарная зачисткой и освобождением, накрылось медным тазом с оглушительным звоном. К чему приведет этот промах в будущем, оставалось только гадать. Но предчувствие подсказывало ни к чему хорошему. Мы выпустили звери из клетки, и он обязательно вернется. Но уже зубами. Пытаться что-то исправить сейчас в кромешной тьме без толку Ночью все кошки серы. Осталось лишь ждать рассвета. Пока последние проблески заката еще цеплялись за горизонт, мы перенесли лагерь на новое место. Метрах в трехстах от прежнего на небольшой, но заметной возвышенности. Подальше от коварной реки и ее прибрежных зарослей, где мог затаиться враг. Машины расставили по периметру, создав подобие Вагенбурга. Сразу притащили на буксире серый в полоску Ниссан микроавтобус и один из универсалов, раздолбанную «Волгу», оказавшуюся пригодной только как стационарное укрытие. Развели несколько костров. Не то, чтобы было уж очень холодно, но когда днём плюс 35 в тени, а ночью столбик термометра падает до 15, да ещё степной ветер пробирает до гостей, тепло костра становится не роскошью, а необходимостью. Вспомнилось, как однажды ещё в Старом мире на Троицу рванули мы в Башкирию. Днём адская жара. За сорок. Все в шортах и в майках, а к вечеру резкое похолодание. Ветер, дождь, а ночью вообще снег. Так и просидели до утра в машине, трясясь от холода. Сейчас, конечно, до снега не дошло. Июль всё же, да и небо чистое. Но сырость и холодок от реки давали о себе знать. Костерок, он и свет, и уют, и хоть какая-то защита от мрака, сгущающегося за пределами нашего островка света. Всю еду, что была у нас в запасе, и всё, что нашли в брошенных повозках каравана, вяленое мясо непонятного происхождения, лепёшки с грубой муки, коренья, отдали женщинам и детям. Сами же обходились крепким, обжигающим горьким чаем, заваренным на степных травах. До утра дотерпим, а там можно будет и похудиться. Дичи в этих краях, слава богу, пока хоть отбавляй. Утки на реке таки плещутся. Палкой, может, и не собьёшь, но с карабином запросто. Ну, или сразу рвануть обратно, в станицу. Женщины еду приняли. Молча, без восторгов, но приняли. Даже кивками и жестами показали им благодарность. Но их поведение оставалось загадкой. Свободные, худо-бедно накормленные... Казалось бы, тут бы и радоваться, и плакать от чести, а нет. Они сбились в плотную кучу, словно овцы в непогоду. Молчат, хмурятся и из-под лобья короткими, колючими взглядами. Одежда у всех до странности одинаковая. Длинное, бесформенное платье рубище с грубой, некрашенной ткани, перехваченное простыми веревочными поясами. На головах платки. Обувь, самодельные макосины тоже однотипные словно выданное по разнорядке. Мужики, и Леонид, итальян, и Толяна, даже обычно молчаливый Олег, пытались их разговорить Подходили, говорили ласково, спрашивали имена, откуда родом. Всё впустую. Молчат, опускают глаза. И между собой не перешёптываются. Общаются только краткими жестами, кивками, взглядами. Когда им предложили пересесть поближе к кострам, отказались на отрез. Остались на самом краю нашего импровизированного периметра, отгородившись от нас и света костров, натянутыми на палки простынями и покрывалами, создав свой маленький мрачный мирок. Настаивать бессмысленно и жестоко. Мало ли что у них в головах после пережитого. Психологические травмы, страх, культурные табу. Да у их самих проблем выше крыши. Оставили их в покое. Занялись своими делами. Кто-то дежурил у костров, подбрасывая хворост и ветки, пока светло успели притащить от речки пару сухостоев. Кто-то копошился в машинах, проверяя трофейные «Ниссан» и «Волгу». Основные же силы были брошены на разбор нижнего лагеря. Так мы прозвали «брошенный караван». Телеги по одной подтаскивали на буксире к нашему холму и тщательно перебирали содержимое. Одежда — от современной до домотканной, посуда — фаянсовая и глиняная, Книги, те самые роскошные фолианты и простые тетради. Украшения, дешёвая бижутерия и массивные грубые вещи серебра. Техника, старые магнитофоны, различные часы, безжизненные корпуса ноутбуков. Вот основной состав захваченных трофеев. Настоящей удачи было бы оружие или боеприпасы, но кроме того проклятого двуствольного ружья из фургона, что уложила Аркашу, ничего путного не нашли. Ни одного патрона. Так что в плане усиления нашей обороноспособности выхлоп показался мягко говоря, никаким. И ещё одно наблюдение, настойчиво лезшее в голову ей, как выяснилось, не только в мою. Среди освобождённых детей не было ни одного мальчика, сплошь девчонки, от крох, которые матери несли на руках, до девчушек лет 10-12. Все в точных копиях маминых рубищ. Разве что ткань чуть менее грубая, да оттенки серого и коричневого варьировались. Как-то не вяжется содержимое этих телег с картины разграбленного города. Поделился сомнениями Леонид, подойдя ко мне, пока я сортировал кучу тряпья. Он кивнул в сторону женского табора. И бабы эти не наши, чужие. А что с ними конкретно не так? Спросил я, желая услышать его версию. Мои собственные мысли были слишком тревожными. «Да странная, а не до жути!» — понизил голос Леонид. Такое чувство, что им вообще пофигу, что происходит. Поставили, стоят, сказали сидеть — сидят, покормили — едят. Как куклы безвольные. И молчат. Постоянно молчат. Не то чтобы испуганные. Отрешенные какие-то. «Может, они глухонемы?» — мелькнула слабая надежда. Леонид на секунду задумался, но тут же махнул рукой. «Да ну, не похоже». На звуки реагирует, поворачивается, когда зовёшь. Слышит и понимает. Вот в чём загадка. Почему молчат и почему...» Он поискал слова. «Почему они не похожи на тех, кого только что освободили? По идее, если их тащили на верёвках дикарей, а потом появились мы, свои, в камуфляже и с автоматами...» Они должны были облепить бы нас, рыдать, целовать руки, а тут... Ничего, ноль эмоций. Как будто так и надо. Чертовщина. Пробормотал я чувства, как по спине пробежали мурашки. Полная чертовщина. Тут ты прав. Она самая и есть. Согласился Леонид. Он оглянулся, убедившись, что никто не слышит, и понизил голос до шепота. «Я вот что думаю, Васюк?» А если это и не мародёры вовсе были, а просто торговый караван? Как тебе такая версия?» «Да ты что? Я чуть не поперхнулся. А как же женщины? Этих на верёгках вели. Ты же видел. А ты забыл, какое сейчас время здесь?» Леонид ткнул пальцем в землю. «Для местных торговать рабами – обычное дело. Как для нас – табуретками или картошкой. Вполне себе нормально и естественно». «Пусть так». С трудом выдавил я чувство, как подкатывает тошнота. «А как же машины? Откуда у них, у торговцев, рабами?» Леонид невозмутимо пожал плечами. «Купили. В том же городе, где они все грабили или торговали. Помнишь, что тот пацан говорил в пивной, которого потом грохнули? Про то, что городские торгуют с кочевниками. Жратва, железный хлам, золотишко. Почему бы и убитой от тачки не спихнуть? Ну а что?» «Понятно же, что кочевники их используют как повозки. Моторов-то под капотами нет, только ящики для барахла». М да Я почесал затылок, чувство, как почва уходит из-под ног. «Это что получается?» «Если ты прав, мы мирных торговцев ограбили?» «А женщин освободили от чего? От хозяев?» «Получается так», — прошептал Леонид. И в его голосе впервые за весь день прозвучала неуверенная тяжесть. «Поэтому бабы так себя и ведут. Мы для них не спасители. Мы новые бандиты, новые хозяева». «Охренеть!» Выдохнул я, а на борт ближайшей телеги. В ушах зазвенело. «Просто охренеть!» «Выходит, мы, Васёк, не такие уж и герои!» Грустно, с горькой иронией подытожил Леонид. Эта мысль впилась в мозг как заноза. Она так не нравилась, так противоречила всему, за что мы, как казалось, боролись, что мы с Леонидом до самого рассвета перебирали всевозможные варианты, искали хоть что-то, что опровергло бы эту мерзкую догадку. Может, они сектантки? Может, их зомбировали? Может, это их обычай такой — молчать при чужаках? Но каждое новое предположение разбивалось о каменномолчании и отчужденность этих женщин. В итоге Решили, чтобы зря не нервировать народ, помалкивать о своих выводах. Пусть пока думают, что мы герой освободившие несчастных жертв. А там разберемся. Как только забрежил рассвет, серое небо сменило черное. И стало хоть что-то видно. Началась суета. Часа полтора ушло на разбор трофеев. Недоскональный. Времени не было, а на выборочный. Забирали то, что оказалось наиболее ценным или полезным. Книги особенно те с картинками в кожаных переплетах, украшения из драгметаллов, относительно целую одежду, инструменты из повозок, кое-какую посуду. Потом разгрузили от хлама несколько автоповозок, тот же Ниссан и Волгу. Зацепили их на буксир к нашим возам и буханке. В кузова и салоны погрузили освобожденных женщин и детей. Они садились молча, покорно, как мешки. Отдельно, вторым прицепом за моим зямой, прицепили самую маленькую и крепкую телегу. На неё, аккуратно завернув брезент, уложили аркашу. Сверху накрыли ещё одним слоем промасленного брезента. И от жары, и от мух, которые уже проснулись и с назойливым жужжением кружили над лагерем, и от чужих глаз. Дождавшись, пока вся колонна построится, растянувшаяся и неповоротливая, я выжил сцепление и плавно, стараясь не дёргать, тронулся с места, пристраиваясь хвост. Зяма зарычал глухо, с явным напряжением. Тяжесть чувствовалась сразу. Сцепка из набитого молчаливыми людьми микроавтобуса и телеги с мёртвым товарищем была тяжёлой ношей Мотор надрывался, особенно на подъёмах ребят так, будто вот-вот разорвётся на части, выплюнет клапана или заклинит от перегрева. Казалось, ещё немного и он сдаст. Но железный конь выдержал. К полудню, когда солнце уже пекло во всё, а воздух на степи дорожал маревом, вдали заблестел на солнце знакомый купол церкви, финишная прямая. Не знаю, как у других, но у меня в голове крутилась одна навязчивая мысль. Быстрее бы добраться до дома. Скинуть эту пропахшую потом, пылью и порохом робу. Залезть в бочку с прохладной колодесной водой. И вырубиться. Часов на двенадцать, а лучше на сутки. Чем больше, тем лучше. Но разум тут же нашептывал «не светит». В лучшем случае, если очень повезет, к вечеру удастся вырваться на пару часов. И то победа. Естественно, в нас уже ждали. Минут двадцать назад, когда появилась устойчивая радиосвязь, мы доложили «возвращаемся». Без подробностей. Честно говоря, я и сам толком не знал, какие подробности сообщать и как оценивать этот успех. И терзался сомнениями. Стоит ли кому-то, хотя бы Сергею Алексеевичу, говорить о наших с Леонидом догадках? Ну, не справились, но упустили часть бандитов. Но ведь главное это сделали. Справедливость восстановили, заложников отбили. Опять же, заложники, заложницы. Это с нами-то они не хотели общаться, напуганы, шок. А вот окажутся в нормальных условиях. Среди женщин-станицы, чая попьют, отогреются. И всё расскажут, нарисуют картину. Так что, может, и не стоит сеять панику своими домыслами. Тем более, что это пока лишь догадки, ничем кроме странного поведения женщин, не подкреплённые. Ты пока особо не трепись там, когда приедем. Потянувшись к рации для очередного короткого «Всё нормально» буркнул Леонид, стараясь, чтобы его услышал только я. Олегу мы доверяли безоговорочно, а вот с Анатолием пока не сработались не нашли общего языка. Ага. Только и смог кивнуть я, с мрачным облегчением осознавая, что ответственность за отчет лежит на плечи Леонида. Выехав из поймы Урала, колонна потянулась по пойму кустью, а затем, забирая левее, спустилась к знакомому броду. И там, на том берегу, среди прибрежных ив, нас ждал приятный сюрприз, присланный из станицы Беларусь с прицепленной платформой. Форсировать эту водную преграду с таким ворохом прицепов и полными салонами машин мне еще не доводилось. Поэтому я и запросил подстраховку, и не зря. Первая буханка как-то проскочила, берег был еще твердый, а вот остальные, особенно тяжело нагруженные, буксовали на илистом дне и пологом подъеме. Трактор оказался как нельзя кстати, вытаскивая машины одно за другой. Вытащивший нас тракторист, вернее, старший из двух пацанов, сын механика, поспешил обрадовать. Пропавшие мотоциклисты нашлись. Оказывается, они увлеклись погоней, залетели слишком далеко и попросту заблудились в потёмках. Кое-как вышли к реке выше по течению, поняли, что нас искать в темноте гибло дело и рванули обратно в станицу своим ходом. Так что единственной безвозвратной потери похода остался Аркаша. Новость не могла не обрадовать. Как бы цинично это ни звучало. Хоть один луч в этом мраке. Преодолев брод уже без приключений, колонна двинулась следом за трактором по накатанной колье. Въехали в село через северный блокпост, мешков с песком, за которыми дежурили парни с карабинами. Поднялись по третьей улице, свернули на пятую и вышли прямиком к зданию бывшей школы, единственному месту, способному вместить такую арабу. По прибытии машины встали в ряд вдоль покосившегося забора. Бывших пленниц передали с рук на руки с но организованным женщинам из станичного совета. Они сразу повели их внутрь, ухая и причитая. А мы с Леонидом, скинув с плеч автоматы, но не чувствуя облегчения, направились к штабу, бывшему зданию сельсовета. На пороге нас уже ждал Сергей Алексеевич. Короткое деловое рукопожитие — И он жестом пригласил пройти в свой кабинет, тут же затребовав подробный отчет. И хотя сам рассказ получился скупым факты без лирики, он вытягивал из нас деталь еще минут сорок. Глава выспрашивал буквально все. Как выглядели беглецы, во что были одеты, как вели себя при преследовании, какие следы видели у реки, что именно нашли в телегах, как расположен был лагерь, как реагировали женщины на каждое наше действие. Некоторые его вопросы ставили в тупик. «А какого цвета были уздечки у лошадей, которых увели?» «Или были ли среди книг в коробках какие-то с особыми металлическими застежками?» Отвечая, мы порой удивлялись, как сами не обратили внимания на такие мелочи. «Если я все правильно понимаю...» Наконец подытожил Сергей Алексеевич, откинувшись в кресле и сложив пальцы домиком. «Беглецы рано или поздно соберутся вместе». И у них два пути. Либо продолжить начатый путь, либо вернуться за своим. За женщинами, за добром. Или за местью. Тогда, выходит, можно их перехватить. Оживился был Леонид. «Не можно, а необходимо», — подчеркнул Сергей Алексеевич. И в его глазах мелькнул холодный стальной блеск. «Но это уже не ваша забота. Вы свое дело сделали». «Отдыхайте, заработали. А если...» Я переглянулся с Леонидом. «Если это были просто торговцы. Мирные. Мы все же решились поделиться своей мучительной догадкой». Сергей Алексеевич лишь брезгливо поморщился, будто услышал что-то неприятное. «Да плевать. Хоть миссия ООН. Сейчас это не имеет значения. Ситуация — вот что важно. А ситуация такова» что у нас есть враги, знающие, где мы, и мы должны их нейтрализовать. Всё! «А может, хотя бы языка взять?» — рискнул предположить Леонид. «Разведку выслать, пока следы свежие». «Я сказал, отдыхайте». Голос главы стал тиша, над твёржей. «Это приказ, остальное не ваша головная боль». Спорить было бесполезно. Усталость валила с ног, глаза слипались В этот момент тихо постучали, и в кабинет заглянула секретарша. Она что-то быстро прошептала Сергею Алексеевичу на ухо. Он мгновенно вскочил, кивнул нам на прощание, даже не попрощавшись по-человечески, и стремительно вышел. Мы не стали задерживаться ни на секунду. «Ну, как вы тут? Мама давно ушла?» Дочки, едва я переступил порог, кинулись обниматься. «Пап, мы нормально. Мама недавно. Ты где был? Мы соскучились». Затараторили они в разнобой, перебивая друг друга. «Еда на столе, но уже остыла. Мы тебя раньше ждали». Славик сказал, что нашу машину возле школы видел. «Правда, что вы много людей привезли? А правда, что там стреляли? А Славик сказал, что он с тобой пойдет в следующий раз. У него даже ружье есть». Славик, соседский парнишка. Вечный двигатель и сплетник станицы. Вечно слоняется, все знает, все видит. Новости разносит быстрее радио. В целом безобидно, но про ружьё надо будет с его отцом поговорить. Не дай бог, Балбе себе что-нибудь отстрелит. Я прошёл в дом, с трудом разылся и плюхнулся на диван в прихожей. Только оттуда меня дошло. Я весь в пыли, поту и бог знает, чем ещё. Надо было помыться у колонки во дворе, переодеться. Но сил не было ни на что. Тело было ватным, сознание медленно уплывало. «Тебе суп накладывать?» Младшая, Кирюша, притащила большую эмалированную тарелку и с лязгом поставила на стол. Есть хотелось дико, но спать хотелось ещё сильнее. Та самая пружина, что держала все эти дни, сжатая до предела, разжалась, как только я переступил порог дома. Осталось только расслабленное опустошение. «Давай, дочка», — прохрипел я. «Только немного». «Может, всё-таки подогреть?» «Старшая, Даша». Замерла с половником на чугунком супа на столе. Поесть горячего соблазнительно, но мысль о том, что надо идти в летнюю кухню, растапливать печь, ждать невыносимо. Я отрицательно мотнул головой. Не, давай так. Спасибо. Суп варим сейчас в основном на мясе или рыбе. Их в избытке, благо богатые. Овощей в обрез. Чуть картошки, она только-только отцвела клубни с горошину. Пара помидорчиков для запаха, тоже ещё зелёные. Горсть зелени с огорода, укроп, петрушка, лучок. Вот и весь овощной набор. Капустки бы, свеколки, на полноценный борщ пока не набасёшься. Капуста только завязывается, свёкла размером с редиску. Огород раньше сажали для души, сейчас для выживания. Под грядки отданы все клочки земли и на участке, и перед домом, где раньше цвилипионы и сирень. картошки надо мешков 30 минимум, плюс капуста, огурцы, помидоры на засолку. Крышки для банок теперь золото. Но главная беда — вода. Огород огромный. Солнце палит нещадно. Насос от генератора тянет еле-еле. Ресурс у него небольшой. Для полива не набасёшься. Значит, таскать вёдрами от колонки или речки. Представь. Полтора-два куба в день. Руки отвалятся. Но есть и надежда. Свет в конце туннеля. Буквально. Недавно начали строить свою ГЭС на речке. Звучит громко, но по факту так и есть. Я не вникал в детали, не моё. Но слышал, взяли старый дизель-генератор за основу. Колхозный трансформатор. Всё это хозяйство ставят на первой улице, на перекате. Где течение сильнее. Говорят, только даст немного, но... Как же я мечтаю прийти, щелкнуть выключателем и увидеть свет лампочки. А там, глядишь, и холодильник замолотит по старой памяти. Мечты. Ещё один лучик нашли соль. Открытое место рождения где-то неподалёку. Сначала мы её экономили, берегли, запасы таяли. А та соль, что привезли из города, из того самого тайника в подвале, сразу ушла в общак. И только когда в станицу прикатила первая партия с нового рождения полтона здоровенных, грязно-белых кристаллов, словно льдины, режим жесткой экономии торжественно сняли. Посолить кусок жареной дичи, мне скупясь, что может быть лучше. «Тебе чаю подогреть?» — спросила Даша, забирая пустую тарелку. «Чаю? Я почувствовал, как тяжелеют веки, а сознание уплывает в теплую, темную пучину». Сытость и усталость добили. «Не, доча, спасибо». «Спать», — пробромотал я и, не помня как, растянулся на диване, утонув за бытие еще до того, как голова коснулась подушки. Глава 25 Как-то резко, без снов и мыслей меня вырубило. Пронеслось в голове, когда я проснулся утром следующего дня. Солнечный луч, пробившийся сквозь щель вставни, светил мне прямо в глаз. Я лежал, щурясь и прислушиваясь к непривычной тишине в доме. Рассчитывая покемарить часок-другой после вчерашнего марш-броска, я был уверен, что меня поднимут задолго до того, как я проснусь сам. Шум, дочки, срочные дела. Поэтому будильник на старых механических часах даже не трогал. И жестоко ошибся. Впервые за долгое, очень долгое время я проснулся сам и чувствовал себя отдохнувшим. Не просто не сонным, а именно отдохнувшим. Тело было легким, мышцы не ныли, в голове непривычная ясность и даже какая-то бодрая легкость. Как будто кто-то вынул из меня тяжелый, прожавевший сердечник усталости. Дома не души. Тишина, нарушаемая лишь густым жужжанием мухи бьющееся о стекло. Аня, конечно, ушла в госпиталь. Детей выгнала на огород, видимо, полоте или колорадского жуга собирать. На кухонном столе, под чистой, хоть и потёртой льиной салфеткой, ждала тарелка завтраком. Два толстых ломтя хорошо прожаренной оленины, чуть подгоревшая по краям, источающая аппетитный мясной дух. Рядом кружка, прикрытая блюдцем. Ванное ведро, полное на краю воды, подогретой, судя по лёгкому парку, совсем недавно. На гвоздике висело свежее, жестко от сушки на ветру полотенце. Роскошь. Настоящая роскошь после дней в пыли и нервном напряжении. Жаль только, нет кофе. Его теперь всегда нет. Эта мысль, уже привычная, все равно чуть кольнула под ложечкой. Быстро умылся, плеская теплой водой на шею и грудь. С наслаждением вытерся грубым полотенцем. Проглотил завтрак. Мясо было чуть жестковатым, но сочным и невероятно вкусным после вчерашних сухомяток. И, довольный жизнью, с легкой душой, вышел во двор, щурясь от яркого солнца. Тишина снаружи оказалась обманчивой Со стороны огорода доносились сдавленные хихиканьи и деловитое шуршение. Ну точно. Там, на помидорных грядках, кипела работа. Две знакомые спинки в широкополых соломенных шляпах усердно копошили среди зеленых кустов. Прополка и священный ритуал — сбор колорадского жука в банку из-под тушенки. Подумалось вдруг, как же это мерзкое полосатое создание поведет себя в новых условиях. Не помню точных дат, но знаю историю. Завезли из-за океана, из штата Колорадо. Говорили специально для борьбы с каким-то другим вредителем. Жук свою работу сделал, вредителей сожрал, а потом, верный принципу, свободный рынок, переключился на самый лакомый доступный товар — картошку. А заодно и помидоры прихватил. Типичный колониалист. «Папа, привет!» Раздался визгливый дуэт, едва моя тень упала на грядку. Две фигурки в разнобой сорвались с места, забыв про жуков, и понеслись ко мне, бежа и подпрыгивая. На ходу они уже вываливали на меня поручения, перебивая друг друга. Мама просила посмотреть бак, там дырка, а вода утекает. И велосипед. Колесо спущено. И лопата сломана совсем. И ручка у ведра оторвалась. Ах да, про бак. Аня говорила ещё прошлым летом, да. Стоял себе на задворках у малиника на двух здоровенных, но уже трухлявых от сырости чурбаках. Жрать не просил, внимание мне требовал. Я всё откладывал. А теперь вода стала стратегическим ресурсом. Ёмкость реально нужная. Да и время вроде появилось. «Почему бы и не починить?» «Ну, раз мама сказала...» Вздохнул я с преувеличенной серьезностью, подталкивая девчонок обратно к грядкам. «Закончите жуками, а потом покажите мне этого бедологу. А то без воды и останемся». Бак, куба на полтора, а то и вся два, действительно выглядел печально. Стоял криво, накренившись на бок, где одно бревно-подставка почти сгнила. Сочилась из-под ребра жесткостью самого дна оставляя тёмное пятно на и без того ржавой земли. Я присел на корточки, заглянул снизу. Место протечки неудобное, кривое. «Ну да», — протянул я. «Чопиком тут не отделаешься. Надёжно только заварить». Но сварки я махнул рукой. «Хай, будем обходиться подручными средствами». План созрел быстро. Перевернуть, просушить. Пока сохнет, найти в сарае здоровенный кусок битума. Остался от ремонта крыши бани. Отколоть кусок, растопить на костре. Место протечки зачистить до металла, обезжирить бензином, залить растопленным битумом. Сомнения, конечно, были. Выдержит ли? Но крыши-то им латают. Значит, и тут сработает. А глядя на облезшее рыжее от ржавчины дно, подумалось, а не залить ли его целиком. Сейчас начну его таскать, еще где-нибудь потечет. Работы прибавятся не сильно, зато надежнее. Выволок из сарая, тяжеленную, как кусок скалы, глыбу битума, отрубил топором солидный кусок. Чуть не отбил с себя ногу, такой он был твердый. Развел небольшой, но жаркий костерчик. Поставил на огонь емкость с битумом. Пока он медленно плавился, издавая резкий, смолистый запах и превращался в черную, пудрящуюся жижу, я возился с баком. Перевернуть одному этот железный ящик, наполовину заполненный остатками воды и илом, оказалась адской работой. Спина заныла, руки замазались ржавой слизью. Просушил его на солнце, скребком отравил место протечки до блеска, полил драгоценным бензином. Потом, с величайшей осторожностью, чтобы не обжечься и не пролить, залил в щель, и вокруг нее густой, черной дымящейся смолой. Она шипела, впитываясь в металл и застывая почти мгновенно. Залил щедро запасом. Потом, для верности, намазал битвам и все подозрительные места на дне толстым слоем. Получилось некрасиво, коряво, но, черт возьми, монументально. Вроде ничего сложного, но в реальности возня заняла почти три часа. Солнце уже пекло вовсю, рубашка прилипла к спине. И тут меня осенило. Чтобы ржа съела мой шедевр за месяц, надо покрасить. А шел в сарае полбанки старой масляной краски красного цвета. Выкрасил дно и нижнюю часть стенок. Выглядеть стало солиднее. И правда, меньше ржаветь будет. Удовольтворенно похлопал по нагретому солнцем металлу. Собрался было двинуть до Андрея. Праведость, как он там после контузии, но не тут-то было. Дочки, словно почуяв мою свободу, уже неслись с трофеями. Два оцинкованных ведра с оторванными ручками, сломанная пополам лопата и велосипед Айс со спущенными колёсами и погнутым задним крылом. Так что следующие два часа я провёл в сарае, в облаке пыли, под аккомпанемент стука молотка. Чинил ведра, переобул лопату, заклеил камеру велосипеда, выправлял крыло. К концу слегка умаялся, но чувство выполненного долга грело. И как раз в этот момент Испачканной краской, битвом и обычной грязью, услышал шаги на крыльце. Аня вернулась. «Привет!» Встретил я ее, забирая холщовую сумку, оттягивавшую плечо. «Ты, наверное, голодная?» «Я тут... замялся. Делами был занят. Но могу быстро что-нибудь сородить?» «Привет!» Она сняла косынку, смахнула со лба влажное пряди. «Не особенно. Недавно чай «Ты давно встал?» Ее взгляд скользнул по моей заляпанной одежде. «Ага». Кивнул я с гордостью бывалого бойца. Кучу всего переделал. Девчонки, похоже, решили весь свой сарайный аварийный запас на мне испытать. Еще немного и свихнусь. Я указал на двор, где дочки с визгом пытались оседлать только что починенного Айзда. «Ну, а как ты хотел?» Слабая улыбка тронула ее губы чувствую всю прелесть общения с дочками. Уже забыл, когда последний раз с ними время проводил. «Ты бак-то починил?» — переспросила она, будто не веря. «И бак, и ведра, и велосипед, и лопату!» — перечислял я с пафосом. Задолбался в край. «Хочу до Андрюхи сходить. Отпустишь? Он же дома, наверное». «Иди, конечно. Он уже на ногах. Почти бегает». Аня потянулась, держась за спину. А я пока покушать приготовлю. Ты наверняка проголодался после такого трудового подвига. Девчонки тоже голодные. Да и сын скоро притащится. Отлично. Как там, кстати, наши спасённые?» Спросил я, глядя на скачущих под вору дочерей. В голове всплыли бледные, испуганные лица детей из каравана, их странные, молчаливые матери. Отошли от шока. Говорить начали. Лицо они сразу потемнело. Она отвела взгляд. Начала перебирать что-то в сумке. «Чего?» Насторожился я. «Я что-то не то сказал?» «Да нет». Она махнула рукой, но голос звучал устало и раздраженно. «Все то, простая день сегодня тяжелый. устала А женщины? Они на карантине пока. В школьном спортзале. Сергей Алексеевич распорядился. Недельку хотя бы поживут отдельно. Привыкнут к месту, окрепнут. Осмотрятся. Вы что, даже не осматривали их? Медицинский. Удивился я. Нет. Аня ответила резко. Они всего боятся, дико нервничают, когда кто-то чужой приближается. Дети особенно. Решили, пусть отдохнут, успокоятся. Не будем же мы силой тащить. Ими так. Она не договорила, но жест был красноречив. Досталось. Ну, ясно. Кивнул я чувство, как лёгкое утреннее настроение куда-то уходит. Тогда всё, пошёл. Поцеловал её щёку, всё ещё пахнущую больницей, и вышел из дома. Внешне в отличном настроении, на душе какой-то осадок. Ведь если не присматриваться и правды ничего не изменилось. Тот же дом, тот же двор, те же яблони, те же улицы. Советская, мира, колхозная. Те же подкосившиеся заборы, те же столбы с проводами, подстанция на углу, скамейки-скверики УДК. Но стоило сделать шаг за калетку и оглядеться повнимательнее, как картина менялась. Резко. Половина домов стояла забитыми окнами, заросшими бурьяном-полисадниками, с почерневшими от сырости воротами. Их хозяева-дачники остались там, в прошлом. Другие дома, где жили теперь постоянно, хоть и были ухожены, но больше напоминали крепости. Высокие заборы с колючей проволокой верху На окнах не занавески, а массивные ставни, часто сковаными решётками. На многих крышах торчали жерди с пропеллерами самодельных ветряков, символ новой автономной жизни. И главное — тишина, гнетущая. Вне детских криков на пустых площадках Ни гудков машин, ни музыки из окон. Люди на улицах. Кот наплакал. Те, кто попадался, шли быстро, целенаправленно, с оружием или сумками, озираясь. Машины — только патрульные буханки или уазы, медленно ползущие по улицам, как броненосцы по враждебной акватории. А если пройти до конца улицы и свернуть к выезду? Открывался вид на пост. Высоченная вышка из бревен с маленькой будкой наверху где день и ночь дежурил наблюдатель с биноклем и рацией. Так что состояние приподнятого настроения испарилось быстро, как сырость подчиненного мною бака. В голову лезли обрывки вчерашних разговоров с Леонидом, Сергеем Алексеевичем, лица пленец, тело Аркаши под брезентом. Мысли путались, цеплялись друг за друга, обрастали тревожными домыслами, перерождались в смутное опасение и, в конце концов, тонули в усталой пустоте вытесняемый более насущным. К заданной цели я добрался без приключений. Только уткнувшись запертую изнутри калетку соседского дома, с досадой вспомнил, что у нас смежные участки, и можно было пройти через огород. Зато прогулялся. Утешил я себя, стуча кулаком в твёрдое дерево. калетку открыл Егор, старший сын Андрея. «Привет, дядя Вась», — кивнул он, пропуская меня во двор. «Лицо серьёзное, как у взрослого». Отец дома, вон он, баню подтапливает. Егор, невысокий коренастый парнишка, ровесник моего сына. Но за счёт широких плеч и недетской серьёзности на лице выглядит много старше. Если не знать, что ему 17, его можно легко принять за взрослого. Хотя в нашей теперешней жизни оно так и есть. Вчерашние подростки давно тянут полноценную мужицкую лямку. Да что говорить, на их плечи возложено столько всего, что не всякий взрослый сдюжит. Вот и сейчас жмёт руку, что медведь лапает. А вроде не старается особо. Андрей возился у печки, подбрасывая в топку тонкие полени. Только затопил. Дымок вился лениво. Что, голова Бобо? -бо? Попариться решил? Окликнул я его, поднимая с земли здоровенное полина и добавляя его в аккуратную поленницу под навесом Подошёл ближе, протянул руку. «Гляжу, полегчало». «Есть немного», — ответил он, крепко пожимая мою ладонь. Улыбнулся, но лицо было еще бледным, осунувшимся. Щеки впали вокруг глаз круги. И двигался осторожно, без привычной размашистости. Попав домой после контузии, первым делом, конечно, Банни. Русский ответ всем болезням. «Не рановато тебе еще париться-то, а, Андрюха?» Спросил я, оценивая его состояние. «Мне... в раз...» Отмахнулся он, подбрасывая еще щепы. «Баня, наша все. Жар костей не ломит». Тут я спорить не стал. Сам знаю силу пара и веника, но голова... Штука коварная. По себе помню, как после сотряса неделю шатала. Но Андрей упертый. Разрешил, хоть кол на голове тиши. «Ну, смотри...» «Дело твое, только без фанатизма». «Ага», — крякнул он, закрывая дверцу тупки. «Помоги лучше дров напилить. он от оскали от старых сараев, а пилить некому». Он кивнул на внушительную, но хаотично наваленную кучу разнокалиберных стволов и толстых сучьев. Было ясно. Сыну бензопилу он не доверит. А самому, видимо, еще не по силам. Голова кружится. Координация не та. «А чего? Давай помогу». Пилу расчехлил, — обрадовался я предлогу размяться. а Я пилил разными пилами. Но финская хускварна — это не пила, это песня. Андрей всегда предпочитал покупать дорогой, профессиональный инструмент, а эту красавицу и вовсе купил когда-то за баснословные деньги. Не помню точно, но знаю, что в те времена за эту сумму можно было найти подержанный жигуль в неплохом состоянии. вон лежит Он указал на пенёк рядом с кучей. «Бензин залил, масло проверил. Заводи!» «Вот и славно!» «Начнём, помолясь!» Снял защитный чехол с пилы. Отвёл ручку цепного тормоза. Закрыл воздушную заслонку. Поставил пилу на землю, уперся ногой в рукоятку и резко дернул за трос стартера. Движок кашлянул, но не завёлся. Открыл заслонку. Ещё рывок. И тут она ожила. Сначала с хрипом и дымком, а потом... Ровный, уверенный, мощный рёв, от которого дрогнул воздух. Чудо-инструмент. Даже плотный, вязкий уральский вяз поддавался безропотно. Острая цепь вгрызалась в древесину, выплёвывая стружку янтарного цвета, только успевая брёвна переворачивать. Не заметил, как прошло время. Остановило меня только то, что пила захлебнулась и заглохла. Кончился бензин. «Дольёж?» Вытащив шину из последнего недопиленного бревна, крикнул я Андрею, перекрывая звон в ушах. «Не, не разводил больше!» Покачал он головой, осматривая внушительную поленницу аккуратно распиленных чербаков. «Ты так на месяц напилил! Хорош пока!» «Хозяин, барин!» С ожалением поставил я теплую, чудомящуюся пилу на пенек. Взглянул на вторую кучу дров, аккуратно сложенную у забора. Зимний запас. «А то смотри!» Могу и вторую кучу приговорить. Для порядка. «Не», — повторил Андрей, — «пусть пока сохнут. Еще свежие. Потом». Обычно дорова рубили в лесополосах, но теперь те остались там. Сушняка по берегам реки мало, поэтому пилили и свежие, складывали в поленица ждать, пока просохнет. «Ты в баньку-то пойдешь?» — спросил Андрей. «Часиком к семи уже готово будет». Глянул на часы. Без четверти пять. А мне еще в штаб заглянуть, да, с Леонидом пересечься. До семи в лучшем случае управиться. А после бани... После хорошей бани делать что-либо, кроме как валяться, преступление против уставшего тела. Так что, сославшись на неотложные дела, я с искренним сожалением отказался. Пересказал Андрею вкратце все перепития вчерашнего похода и нашего подвига. Это заняло еще минут сорок. И, чувствуя, как усталость накатывает снова, Поплелся в сторону штаба. Но дойти не успел. Когда я свернул на советскую, мимо церкви как раз проезжала знакомая буханка. Она притормозила. Из окна высунулся Сергей Алексеевич. «Подбросить!» — крикнул он, перекрывая шум мотора. Я кивнул, подошел, открыл скрипучую дверь и уселся на пассажирском сидении, пропахшей бензином, махоркой и пылью. «Привет!» «Куда?» — спросил он, трогаясь с места. Без разницы. Я поговорить вообще-то хотел. Покатаюсь с вами, раз уж подвернулись. Поможешь как раз, — кивнул он. По пути цемента пару мешков на стройку закинем. Сил хватит. За цементом заехали в бывший магазин, в котором теперь был склад всего подряд. От гвоздей от запчастей, от комбайнов. Погрузили в машину не два, а целых семь мешков. Тронулись дальше. Мне на электростанцию часом, цемента. — спросил я, когда мы свернули на знакомую дорогу к реке. — На стройку. — ответил Сергей Алексеевич, сморщившись как от зубной боли. Он терпеть не мог загадывать наперёд, при всём своём житейском опыте страдая махровыми суевериями. Развивать тему я не стал. Мы как раз подъезжали, но то, что я увидел, не совпало с моими ожиданиями. Вместо грандиозной стройплощадки несколько бетонных столбов перекинутых через узкую протоку, да старенький вагончик бытовкой. Я даже не сразу понял, куда мы приехали. Только выйдя из машины и, подойдя ближе, заметил торчащие из-под бетонных опор, блестящие, металлические лопасти какого-то агрегата, скрытого внизу под навесами с брезента. «Течение слабоватое», — словно угадав мой немой вопрос, пояснил Сергей Алексеевич, указывая на столбы. Поэтому тут небольшую плотинку поднимем. Вода будет падать сверху, бить по лопастям и крутить генератор. Просто ей сердито. Я почему-то ожидал увидеть нечто вроде старой водяной мельницы с огромным колецом. А тут, по-инженерному, без романтики, но практично. Внизу трубы уложим заглушками. Продолжал он, ведя меня к краю. Закрыл заглушки, вода идет через верх, падает на турбину. Открыл, сливается понизу для пропуска паводка или ремонта. Генератор на 380, трансформатор на 10 киловольт. По проводам разведем. Лампочки будут гореть точно. А может, и чего посерьезнее потянем, если мощности хватит? В его голосе прозвучала редкая нотка надежды. Походив еще минут 15 по месту будущего триумфа, вспомнился старый советский лозунг «Коммунизм». Это власть советов плюс электрификации всей страны. Мы выгрузили мешки и, прикрыв на всякий случай полиэтиленом, уселись в машину. «Что? <смех> не впечатлило?» Усмехнулся Сергей Алексеевич, ловко объезжая набросанные кем-то на дороге острые камни. «Ну так, не особенно», — честно признался я. «Я думал, стройка века, а тут тишина-то да вагончик. Даже народу нет». «Все, что тут нужно было, уже сделали», — пояснил он. «Столбы поставили, площадку подготовили. Теперь сам агрегат в мастерской доделывают. С редуктором засада. придаточное число нету. Приходится переделывать, экспериментировать. Вот как доведут агрегат до ума. Тогда под него и каркас варить начнут, фундамент лить, а пока только разметка да подготовка. Процесс, брат, не быстрый Тут бы к зиме управиться. В его голосе прозвучала озабоченность. «А что с нашими беглецами?» Спросил я, сменив тему. «Как поиски?» «Да ничего», — махнул он рукой. «Как сквозь землю провалились!» «Будто и не было!» Оказалось, сразу после нашего отчета вчера подняли в воздух кукурузник. Отправили две натемные группы по разным маршрутам, но найти никого не удалось. С воздуха в зарослях у реки низги. Земли. Следы терялись или растворялись в буреломах. Прочесали район от места стычки до брода и обратно. Ноль. Э, — Эх, сам посуди, — вздохнул Сергей Алексеевич. — Горючкий кот наплакал. Еще немного и будем пешком ходить. Да и, как ни крути, а конец известен. Рано или поздно они себя покажут. Хоть переловим мы этих караванщиков, хоть нет. Встретимся. «Вопрос времени. И что ж нам теперь? Лапки свесить, ждать?» Не удержался я. Глава пожал плечами, крутя руль. «Да нет, этого я не говорил. Потрепыхаемся еще, насколько нас хватит. Тем более, что время, по идее, на нашей стороне. Да если мы дотянем, будет передышка, а там, а вот что-нибудь наладится. главная беда — оружие, боеприпасы». С электричеством разберёмся, производство потянем. Кузницу наладим, клинки, топоры из хорошей стали, арбалеты какие, вариантов море главное, не лениться и голову включать. А куда клинки-то девать Усомнился я. Скифов по степям ловить и впаривать, или в город возить. Хотя бы. Но через посредников не хотелось бы. Надо искать выходы на местных. Куда-то же караван направлялся. Да и валюта в городке кусается. Патронов у нас самих нема, а золото еще взять надо где-то. А если самим поискать? Оживился я. У нас же на картах куча старых приисков отмечено Можно. Согласился Сергей Алексеевич без особого энтузиазма. Только где взять людей? Опять же, техника, топливо. Представь, какие котлованы рыть придется. Эскаваторов у нас нет. Лопатами? Век будем копать. «Ну зачем котлованы?» — возразил я. «Можно ведь на реке Драгу поставить, как в старые времена». Мои познания в золотодобыче ограничивались парой роликов на ютубе до рассказами деда. Помнилось что-то про лотки, шлюзы и воду, которая промывает породу. «Можно и Драгу», — кивнул он, но в его тоне слышалось сомнение. «Только мне почему-то кажется, что торговля с местными...» Будет выгоднее и проще. Надо только понять расклад. Кто с кем дружит, кто с кем воюет. Тому поможем, этому подсобим, глядишь и для себя что-нибудь выгадаем. Информация, она дороже золота сейчас. А если просто собрать золото по своим? Выпалил я новую идею. У нас же полторы тысячи женщин. У каждой хоть колечко, хоть сережки, да есть. Грамм по десять наберется. Это же пятнадцать килограмм. Можно закупиться так, что на год хватит. И над этим я думал, покачал головой Сергей Алексеевич. Не наберём мы столько. Оно может и есть, но отдадут ли? Мы лекарства для общего фонда толком собрать не смогли. Кто-то припретал про запас, кто-то честно отдал последнее. А тут золото. Святое. Нажитое, фамильное. Или память. Он взглянул на меня. Что же, совсем не наберем. Вот не килограммчика. Я что, на банку похож? Может, килограмм наберем, а может, сто грамм. Если так заело, тебе и карта в руки. Организуй сбор. Пройди по людям, поговори, убеди. Хоть сто грамм стадут, лишним не будет. Добровольно. Без принуждения. Он подчеркнул последнее слово. Я прикинул перспективу. Ходить по дворам, смотреть людям в глаза, уговаривать расстаться с последними ценностями. В... Когда я предлагал эту идею, я видел себя генератором мысли, а исполнителями — кого-то другого, специально обученных людей. «В любом случае, что-то решать придется», — продолжил глава, видя мое замешательство. «Топливо на исходе, патроны в лесу не растут, с лекарствами беда». «Инструменты медикам нужны. Вон, целый список твоя Аня вручила. Где брать? На деревьях?» Тут уже я пожал плечами, глядя в пыльное боковое окно. Тупик. «Но я, кажется, знаю, как быть». Ехидно покосившись в мою сторону, ухмыльнулся Сергей Алексеевич. Машина замедлила ход у здания штаба. «Ты сам этими вопросами и займешься. Сам придумал, сам и исполнишь». И за сбором золота, и с налаживанием контактов. Разведку организуешь. Глава двадцать шестая. «Ну и как ты хочешь собрать столько золота?» — спросила Аня, когда я, вернувшись домой, поделился своей грандиозной идеей. Она отложила штопанную детскую рубашку, выслушала, но с трудом прятала улыбку, скрывая за чашкой с травяным чаем. Её взгляд скользнул по моему возбуждённому лицу, смешанное чувство читались в глазах, ироничное недоверие и жалость к моему наивному энтузиазму. «Да просто!» — воскликнул я, расхаживая по кухне. Запах жареной оленины ещё витал в воздухе. «Пойду сначала по знакомым».